Мила Харда. Жена не жена. Глава 1 Я попала в беду. Точнее, мой братик попал в беду. А я понятия не имею, как ему помочь. Жора, мой братик, с раннего детства увлекался машинами. Уже будучи пацаном, он сумел выменить у соседа в опивохе разобранный мопед который самостоятельно и собрал в нашем покосившемся гараже. Гараж достался от отца, а папа наш был тем человеком, который однажды вышел за хлебом и решил больше не возвращаться. Мать нас тянула одна. В старшем классе брат за бесценок приобрел у другого соседа раскуроченные жигули. Несколько месяцев с ними возился в свободное от уроков время. Чинил, подваривал, перетянул всю проводку, перекрасил. В общем, сделал из совершенно убитого куска железа новенький приличный автомобиль, который продал другому соседу за вполне приличную сумму. Тогда-то братик и понял, чем будет заниматься. Следующей машиной, которую он приобрел под восстановление, стала иномарка. С этой машиной он возился чуть дольше, но сумма, за которую ее потом продал, все окупила. А потом умерла наша мама. На пешеходном переходе ее сбил какой-то мажор. А потом из материалов дела выяснилось, что она сама прыгнула ему под колеса. И все свидетели вдруг резко изменили показания. Нас, как наследников, даже попытались заставить выплатить ущерб. Но то ли дело замяли, чтобы шумиху не поднимать, то ли у этих людей проснулись оставшиеся крупицы совести. В общем, о нас забыли. Братик к тому моменту уже окончил школу и был совершеннолетним. Учиться дальше он попросту не мог, надо было зарабатывать деньги. Что он и начал делать, покупая старые или битые автомобили и самостоятельно их восстанавливая. Так мы и жили. Я училась. Вначале в школе, потом в институте. А мой братик работал. Не могу сказать, что денег было много, но хватало. Братик меня одевал, обувал, кормил. Мне оставалось лишь учиться да заниматься домашними делами. Так я закончила школу и поступила в университет. Братик говорил, что выучусь, найду хорошую работу и буду большим человеком. Он так красиво и вкусно об этом рассказывал, что я просто таяла от его слов. И училась, училась, училась. Он по-прежнему занимался машинами. На него уже работало трое или четверо парней. Самостоятельно братик в машинах уже почти не ковырялся, только искал развалюхи да продавал полностью готовые. В будущем, как мне однажды сказал, он рассчитывал и вовсе найти человека, который займется даже поиском и продажей авто. Братик же мечтал открыть собственный салон. Все мечты рухнули в одночасье. Однажды он отправился с друзьями в клуб, а там к его очередной девушке настойчиво начал подкатывать какой-то парень. Слово за слово, и этот парень с моим братиком вышли поговорить. Братик парой слов и двумя ударами доходчиво объяснил, что к его девушке приставать не следует. Они вроде бы друг друга поняли и даже пожали руки. Однако это лишь начало истории. Следующим утром я приготовила братику завтрак, он быстро поел и, поцеловав меня на прощание в щечку, спешно уехала смотреть очередную машину. Я планировала прибраться в квартире, а потом засесть за учебу. Моим планом не суждено было сбыться. Я лишь успела помыть посуду, когда в дверь позвонили. — Кто там? — спросила я, одновременно прикладываясь к глазку. На лестничной клетке стояли двое молодых мужчин, а позади две пожилые соседки с пятого и с седьмого. «Полиция! Открывайте!» раздалось в ответ. Не ожидая никакого подвоха, я отперла дверь. «Что-то случи!» не успела я договорить, так как двое мужчин, уверенно меня отодвинув, прошли в квартиру. Разуваться или надеть бахилы они даже не подумали. «Капитан Саркисян», представился один из вошедших, ткнув мне в лицо раскрытую красную корочку. «Отдел по борьбе с наркотиками». Второй мужчина тоже продемонстрировал мне служебное удостоверение, но не произнес ни слова. «Понятые, проходите», — сказал Саркисян. Две соседки прошли в квартиру. Я стояла и не могла вымолвить ни слова. Я вообще не понимала, что происходило. «Где комната твоего брата?» — посмотрел на меня капитан. «Там», — указала я. «Понятые, прошу за мной», — сказал Саркисян. Все четверо направились в комнату моего братика. В этот момент с меня спало оцепенение. Я закрыла дверь и поспешила за ними. Когда я вошла, полицейские уже открыли шкаф и скидывали на пол вещи братика. Так получилось, что я была дальше всех от места действия. Однако я отчетливо видела, как Саркисян достал из кармана большой зип-пакет с коричневым порошком и попросту кинула его к дальней стенке одного из отделений. «Эй!» — воскликнула я. «Ты что делаешь?» «Не ты, а вы!» — строго посмотрел на меня капитан. А уже в следующий миг он достал этот самый зип-пакет с коричневым порошком. «Понятые, прошу засвидетельствовать нахождение пакета с героином в шкафу подозреваемого. Прошу отметить особо крупный размер найденного вещества». Он демонстративно его взвесил на ладони. «Около полукилограмма». «Да ты же его сам только что туда бросил!» — воскликнул я. В тот же миг ко мне подошел второй полицейский и, наклонившись, сказал на ухо. «Будешь пиздеть, мы сейчас и в твоей комнате что-нибудь найдем». Вот тут-то мне стало по-настоящему страшно. Страшно от того, что я не могла вообще ничего сделать. Я много раз слышала, что органы правопорядка подкидывают наркотики. Но никогда, даже в самых страшных кошмарах, не могла представить, что сама окажусь жертвой такой подставы. Мой братик даже алкоголь не пил, тем более никогда и никаких дел не имел с наркотиками. На моих глазах две соседки подписали протокол о том, что своими глазами видели, как у братика нашли зип-пакет с наркотиками, а после, не сказав мне ни слова, все четверо ушли. Я сразу принялась звонить братику, но его мобильник был выключен. Как позже выяснилось, в это время он уже находился в обезьяннике.